Поль, продолжавший есть, с удвоенным аппетитом, бросил ему свою сумку, не считая нужным прерывать свое занятие, чтобы ответить доктору. «Ну, — сказал траппер, — вы уверяли сейчас, что у вас тысяча способов, чтобы узнать животное?» «Тысяча! Да, без сомнения, и все они безошибочны. Во-первых, слушайте меня хорошенько, все плотоядные животные отличаются по своим резцам». «По своим «Почему?» — спросил Траппер. «По зубам, данным им природой, чтобы защищаться и резать пищу. Потом...» «Ну вот, рассмотрите-ка эти зубы», — сказал Траппер, перебивая доктора. Ему очень хотелось доказать грубое невежество человека, осмелившегося тягаться с ним в таком хорошо известном ему вопросе. «Ворочайте его во все стороны и найдите то, что вам нужно». Доктор принял это предложение, но его исследования, как и можно было ожидать, ни к чему не привели. Однако он воспользовался случаем, чтобы подробнее рассмотреть шкуру животного. «Ну что же, нашли вы все необходимое для того, чтобы решить, утка ли это или лосось? Я подозреваю, что животное здесь не в целом виде». «В самом деле!» — воскликнул Поль, покончив, наконец, с едой. «Ну, право, вы можете утверждать это, не боясь скомпрометировать себя. И я стал бы держать пари за вас на несколько фунтов этого животного, свешенных на лучших казенных весах. Ну, остается еще достаточно для того, чтобы помешать душе покинуть тело», сказал он с сожалением, смотря на кусок, которым смело еще могло пообедать 20 человек. «Режьте поближе к самому сердцу», — как говорит старик и вы найдете самые сочные куски. «Сердце!» — вскричал доктор, внутренне восхищенный, возможностью узнать, какую определенную часть он и должен подвергнуть анализу. «Подождите, дайте мне немного рассмотреть. Тогда я смогу сейчас же определить. Но ведь сердце не там. Однако все же это настоящее сердце. Я удостоверяю, что животное должно быть из породы белуая» о его дородности. Черт возьми, мне кажется, что вы еще дальше от истины, чем от поселений, несмотря на всю свою книжную ученость и все ваши трудные слова, которых, повторяю, не поймет ни одно племя, живущее к востоку от скалистых гор. Дородно это животное или нет, но вы видели его в прерии тысячи раз, и кусок, что вы держите в своей руке, часть горба буйвола. «Самое сочное из всего, что вы ели когда-либо». При этих словах трапер не мог удержаться от громкого продолжительного хохота, до такой степени смутившего доктора, что нить его мыслей совершенно прервалась. И прошло некоторое время, прежде чем к нему возвратился дар слова. Э, «Мой старый друг», — сказал он, стараясь подавить движение неудовольствия, которое он считал несоответствующим своему серьезному характеру. «Ваша система ложна с первых посылок до заключения, а ваша классификация так ошибочна, что смешивает все научные отличия. У Буйвола никогда не бывает горба». «Мясо его нездорово и невкусно, а я должен сознаться, что оба эти качества находятся в высшей степени в анализируемом мною предмете, и потому...» «Ну, на этот раз я принимаю сторону траппера против вас», — перебил его Поль Говер. «Человек, который говорит, что мясо буйвола невкусно, не должен есть его». Доктор, не обращавший до тех пор большого внимания на охотника за пчелами, устремил взгляд на него. Потому как он смотрел на молодого человека, видно было, что он старается припомнить что-то. «Основные черты вашего лица знакомы мне, молодой человек», — проговорил он. «Наверное, я видел где-нибудь вас или индивидуума вашего класса». «Вы встретились со мной в лесах к востоку от большой реки» и хотели уговорить меня идти за шершнем до его гнезда, как будто глаз у меня недостаточно наметан, и я могу, подобно вам, принять за пчелу какое-нибудь другое насекомое. Если припомните, мы провели с вами целую неделю. Вы искали ваших жаб и ящериц, я — пни дерево. и мы оба были хорошо вознаграждены за свои труды. «Я собрал самый лучший мед, какой когда-либо посылал в поселение, а ваш мешок еле мог вместить ваш присмыкающийся зверинец. Я никогда не осмеливался спросить вас прямо в лицо, чужестранец, но я думаю, что вы собираете кабинет редкостей». «Ах, вот еще одна из их подлостей!» «Воскликнул траппер. «Они убивают серну, козулю, дикую кошку, всех животных, живущих в лесах, а потом набивают тряпками, вставляют в головы стеклянные глаза и говорят, «Взгляните, вот творение Господне, «Как будто бы жалкие изображения, вышедшие из рук смертного, могут когда-либо сравниться с его творениями!» «Я узнал вас!» сказал доктор, на которого жалобы старика не произвели, по-видимому, никакого впечатления. «Хорошо узнал», — повторил он, радушно пожимая руку Поля. «Это была счастливо проведенная неделя, что докажут миру мои бумаги и гербарии в один прекрасный день. Да, я отлично припоминаю ваши черты, молодой человек. Вы из класса Мамалия, разряд «Приматес», род «Хомо», вид «Кентукки». Он остановился на минуту, улыбнулся шутке, которая, по-видимому, понравилась ему, потом прибавил. «Со времени нашей разлуки я совершил большие путешествия и вступил в соглашение или договор с неким Измаилом». Буш прибавил Поль со своим обычным нетерпением. «Боже мой, траппер, это письмо, написанное кровью, о котором мне говорила Элен». «На этот раз милая Нелли была несправедлива ко мне», — сказал озабоченный доктор. «Я вовсе не принадлежу к кровопускательной школе и несравненно предпочитаю метод очищения крови кровопусканию». «Вы плохо поняли. Она отдает полную справедливость вашему искусству». «Она слишком снисходительна ко мне», — ответил доктор со смиренным видом, опуская голову. «Элен — добрая, нежная девушка, и вместе с тем с характером. Я никогда не видел более очаровательного ребенка». «В самом деле!» — вскрикнул Поль, роняя кость, которую обгладывал, чтобы отдалить момент разлуки с горбом, и бросая грозный взгляд на ни в чем не повинного доктора. Уж не намереваетесь ли вы включить Элен в коллекцию редкостей, которую собираетесь увести? Да сохранит меня небо от желания причинить малейшее зло этому милому ребенку. Ради всех богатств мира, животного и растительного вместе, я не срезал бы ни одного волоска на ее голове. У меня к Элен амор натуралис, или вернее патернус, отцовская любовь. — Действительно, это больше подходит к вашему возрасту, — насмешливо сказал Поль, — что стал бы делать старый шмель с такой хорошенькой пчелкой. — В том, что он говорит, есть доля правды, — заметил Траппер. — Это в природе вещей. Но вы говорили, что жили в лагере некоего Измаила Буша. Правда, в силу условия. «Есть у вас условия или нет? А только скажу вам, что я был свидетелем, как Сиу пробирались в ваш лагерь и отняли у бедняка, которого вы называете Измаилом, все его стада». «Исключительно Азинус», — пробормотал доктор, спокойно кушавший свою часть горба бизона, не заботясь больше о его отличительных признаках. «Исключая Азинус, Доместикус, Американус». Очень рад слышать, что удалось спасти столько животных. Хотя я не знаю, какие это животные, про которых вы говорите. Впрочем, это неудивительно. Я так давно живу вдали от поселений. Но не можете ли вы сказать мне, какую такую драгоценность хранит путешественник под белым холстом палатки, вход в которую он оберегает, грозно оскаливая зубы, словно волк, охраняющий остров, оставленный охотником в лесу? «Вы слышали об этом?» — вскрикнул испытатель от удивления, роняя кусок мяса, который подносил карту. Ко рту. «Ничего я не слышал, но видел палатку, и меня чуть не загрызли за то, что я хотел узнать, что находится в ней». «Загрызли? Ну, значит, это все-таки животное плотоядное. Оно слишком спокойно для Урсус Хоридус. Будь это Канис Латранс, Лай выдал бы его». И к тому же Элен Уэд не была бы так фамильярна с каким-нибудь из рода фарая? Достопочтенный охотник, одинокое животное, запираемое днем в повозке, а на ночь в палатке, доставило мне больше тревог и повергло меня в большее недоумение, чем номенклатура всех четвероногих, взятых вместе. И по самой простой причине я не знаю, к какому классу его отнести. Вы думаете, что этот дикий зверь Я знаю, что это животное четвероногое. Опасность, которой вы подвергаетесь, доказывает, что оно плотоядное.